Обыкновенный пустырь, находившийся сразу же за бензоколонкой, обнесенной металлической сеткой с воротами и калиткой, за которой стояли штук 20 машин, по виду совершенно непригодных для передвижения по причине почтенного возраста. А также имелось дощатое сооружение с шиферной крышей и крылечком, над которым красовалась надпись «Автосалон». «О, Господи!» – простонала я, увидев все это. «Не придирайся», – пожал Мишка плечами, шагая к калитке. «Машина здесь хоть и подержанная, но вполне приличная. Новая машина нам без надобности. Если кто-то пристрастился тормоза портить, так новая машина – пустой перевод денег. Старушку вроде этих не так жалко. А ездить на них можно, усомнилась я. Сейчас узнаем». Не успел Мишка произнести последнюю фразу, как на крыльце домика появился молодой человек в тренировочном костюме и в темных очках. Увидев нас, он поспешно спустился и пошел навстречу. «Чем-нибудь интересуетесь?» — спросил молодой человек настороженно. «Да, желательно девятку, не сильно битую, чтоб бегала как положено». «Пойдем посмотрим», — обрадовался парень потенциальному покупателю, приглядываясь к Мишке со все возрастающим доверием. Они пошли вдоль ряда машин, вроде бы забыв про меня. Воспользовавшись этим, я устроилась на крыльце и стала разглядывать свои ноги за неимением более подходящего объекта. Минут через пятнадцать Мишка проехал мимо на девятке белого цвета, совершил круг почета и исчез за домиком. А еще через полчаса мы на этой самой девятке уже выезжали за ворота. «Вот это сервис!» — радовался Мишка неизвестно чему. В салоне все дребезжало, стучало, к тому же еще и воняло, запах велся в обшивку навеки, и открытые окна не помогали. Что это такое, не выдержала я. Да, запах, конечно, не очень, зато тачка стоит копейки. Парень, что ее продал, страшно рад, а про меня и говорить нечего. Для наших дел машинка самая подходящая, и в городе все знают. Прошлым летом на ней мужик с бабой угорели. Ну, а пока их нашли, недельки три прошло. Покойнички чем не хороши? Так это запахом. Вдовица все никак не могла машину продать, пока не нашлись добрые люди, то есть мы с тобой. В этой машине лежали покойники, вытаращилая глаза. Только не говори, что тебя это беспокоит. и ты боишься привидений? Шальнов, зачем ты купил этот катафалк? Объясняю популярно. Стоит копейки. К тому же, если нам все-таки повезет, и мы отыщем наш пропавший труп, никто не удивится, что здесь так воняет. Говорю, эту тачку каждая собака в городе знает. Я сжала пальцами виски, пытаясь унять головную боль, и к окну отвернулось. Между тем мы подъехали к деревянному дому с резным полисадником. С обеих сторон виднелось по одинаковому крылечку. На одном написано цифра один, на другом два. «Что это такое?» — спросила я, сообразив, что это конечный пункт нашего путешествия. «Место лосиной прописки. Очень сомневаюсь, что он дома, но проверить стоит. Значит так, пойдешь одна, позвонишь в первую квартиру. Он может принять тебя за Катьку». А может догадаться, что ты ее сестра. Ведь если Катька в деле, он наверняка знает о твоем существовании, любопытство, скорее всего, пересилит, и он откроет. И что дальше? Дальше появляюсь я и начинаю интеллигентную беседу. А если он вооружен, перешла я на зловещий шепот. У меня есть пушка. Я чуть из машины не выпала. Та самая спросила, не веря, что Мишка настолько спятил. «Естественно. Что же у меня оружейный магазин?» «Ты с ума сошел! Из него застрелили Юрия Палча и Сторожа. Сторожу проломили голову. Неважно. Одного Палча вполне достаточно, а ты вместо того, чтобы выбросить его, таскаешь с собой. А если нас арестуют? Это же улика!» Еще какая? С другой стороны, уликами меня не разбрасывается, а самое главное, не могу я искать убийцу безоружным, имея в руках такую красавицу, как ты. Я ж должен думать о твоей безопасности, думая о своей.